Глава тринадцатая. Эта вторая удочка была брошена еще мельче первой, и пред вечером, когда Термасеев сидел с Борноволоковым и Бизюкиным за кофе, явился почтальон с просьбой, чтобы Змайил Петрович сейчас пришел к почтмейстерше. А, да, я ей дал слово ехать нынче с ними за город в какую-то рощу и было совсем позабыл. Отвечал Термасеев и ушел вслед за почтальоном. Почтмейстерша. Встретила его одна в зале и сжав его руку прошептала: "Ждите меня. Я сейчас приду". И с тем она вышла. Когда почтмейстерша через минуту обратно вернулась, Термасесов стоял у окна и бил себя по спине фуражкой. Почтмейстерша осмотрелась, заперла на ключ дверь и молча, вынув из кармана письмо, подала его Термасесову. Термасесов взял конверт, но не раскрывал его. Он играл роль простака и как будто ожидал пояснения, что ему с этим письмом делать. "Смело, смело читайте. Сюда никто не войдёт", проговорила ему хозяйка. Термосесов прочёл письмо, в котором Барнаволоков жаловался своей петербургской кузине Нине на своё несчастье, что он в Москве случайно попался Термосесову, которого при этом назвал страшным негодяем и мерзавцем. И просил кузину Нину работать всеми силами и связями, чтобы дать этому подлецу хорошее место в Польше или в Петербурге, потому что иначе он, зная все старые глупости, может наделать чёрт знает какого ковардаку, так как он способен удивить свет своейю подлостью, да и к тому же едва ли не вор, так как всюду, где мы побываем, начинаются пропажи. Термосесов. Дочитал это письмо своего друга и начальника очень спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, и, кончив чтение, молча же возвратил его почтмейстерше. Узнаете вы своего друга? Не ожидал этого. Оби меня бог. Не ожидал. Натвечал термосесов, вздохнув и закачав головой. Я признаюсь, заговорила почтмейстерша, вертя с угла на угол возвращенное ей письмо. Я даже исумилась. Мне моя девушка говорит: "Барня-барня, какой-то незнакомый господин бросил письмо в ящик". Я говорю: "Ну что ж такое?" А сама, впрочем, думаю: "Зачем же письмо в ящик? У нас этого ещё не принято, у нас письмо в руки отдают. Честный человек не станет таиться, что он посылает письмо, а это непременно какая-нибудь подлость". И вы не поверите, как и почему. Просто по какому-то предчувствию, говорю: "Нет, Я чувствую, что это непременно угрожает чем-то этому молодому человеку, которого я полюбила как сына. Термасес вподол почти местерша руку и поцеловал её руку. "Права", заговорила почтмейстерша с непритворными нервными слезами на глазах. "Права, я говорю, что ж, он здесь один, я его люблю как сына. Я в этом не ошибаюсь, и слава богу, что я это прочитала". Возьмите его, продолжала она, протягивая письмо Термасесову. Возьмите и уничтожьте. Уничтожить? Зачем? Нет, я его не уничтожу. Нет, пусть его идет куда послано, но копику, позвольте, я только сниму с него для себя копику. Термасесов сразу сообразил, что хотя это письмо и нелестно для его чести, но зато весьма для него. выгодно в том отношении, что уж его как человека опасного непременно пристроят на хорошее место. Списав себе копию Теремасеса, однако, спрятал в карман и оригинал, и ушёл погулять. Он проходил до позднего вечера по загородным полям, И вернулся поздно, когда уже супруги Безюкины отошли в опочивальню, а Барнавалоков сидел один и что-то писал. "Строчите вы вашеятельство? Уже опять что-то строчите?" заговорил весело Термасесов. В ответ последовало одно короткое, бесстрастное: "Да". "Верно опять какую-нибудь гадость сочиняете?" Барнавалоков вздрогнул. "Ну, так и есть", лениво произнёс Термасесов. И вдруг неожиданно запер дверь и взял ключ в карман. Барнаволоков вскочил и быстро начал рвать написанную им бумажку.